«Я не понимаю, что за тайна мадридского двора». Людмила сидела с бокалом вина в руке. «Что за великая нужда лететь в Астополь? В сентябрь, детям в школу, в садик, а мы их бросаем на Марину Игоревну». «Сутки она продержится. Завтра Мария Ивановна прилетает», – спокойно возразил Алексей. «Неделя бархатного сезона на крымских берегах. Что может быть лучше? Море, горы, воздух. А откуда эта роскошь, бизнес-класс? Света, в Крым можно и автостопом доехать». Но если есть возможность лететь бизнес-классом, то почему бы и нет? Александр вызвал стеллардессу и взял два коньяка. Девочки, меньше вопросов. Принимайте все как должное. Мы хотим, чтобы у вас был праздник. И надеемся, что у нас получится. Аня. Илья Леонидович сказал, что ей уже лучше. И она скоро к нам присоединится. Но пока говорить ни с кем не будет. Александр, не дрогнувшей рукой, опрокинул в себя содержимое рюмки. «Люся, напомни, какой раз ты меня о ней спрашиваешь и получаешь один и тот же ответ?» «Света!» Людмила возмущенно скинула брови. «Что он себе позволяет?» Люсь, не волнуйся, я отомщу!» «Всегда к твоим услугам, дорогая!» И Александр с хмельной галантностью поцеловал Светлане руку. «Люблю, когда ты сердишься!» Из самолета они вышли в прекрасном настроении, эдаком легком навеселе. Крым их встретил хмурым небом и моросящим дождем. У спецвыхода с аэровокзала их дружную компанию ожидал Lexus премиум-класса. Водитель помог им погрузиться. И кроме приветствия, не вымолвил больше ни слова. Похоже на похищение, радостно сообщила о своем предположении Люся. И погодка напоминает питерскую. Воздух другой. Света сделал глубокий вдох. Даже здесь морем пахнет. И сколько зелени. А небо пусть серое, но оно другое. Мужчины дружно молчали, видимо, углубившись в самосозерцание. В машине Людмила смотрела в окно и не в первый раз задавалась вопросом, что она здесь делает. На завтра у нее была запланирована большая операция. Хорошо, Тимофеевна в очередной раз передумала увольняться и взяла ее на себя. Что-то здесь не так. И что за странный нервный срыв у Ани, что потребовалось такое срочное лечение и изоляция от окружающих? Насчет Крыма. Может, у Сашки крутой знакомый появился и сделал презент в виде недельного отдыха на морском берегу. Вон он, как в прошлом году, одним звонком прекратил ее травлю на работе. Она перехватила взгляд светом. Похоже, тут тоже терзали смутные сомнения. Поделиться ими они не успели. Машина остановилась у двухэтажного здания, и молодой человек в форме моряка открыл ему дверь. Представившись Костей, он пригласил всех следовать за ним. Дальше они продолжили путь на пассажирском автокаре. Все происходило в полном молчании. Первый не выдержал Людмила. «Костя, простите за нескромный вопрос, а куда мы едем?» «К дальнему причалу. Еще пару минут, и мы будем на месте». Костя, сидевший с водителем, ответил сразу, будто ждал этого вопроса. Ответил вежливо, но тему не продолжил, и дальше они ехали молча. Неожиданно перед их глазами выросла огромная белоснежная яхта. Блистая хромом, она, казалось, занимала собой всю длину причала и уходил вверх куда-то за облака. «Это что, реконструкция Титаника в натуральную величину?» Робко поинтересовалась Люся. «Далеко нет», — улыбнулся Константин. «Длина этой ехты 50 метров. Три палубы бассейн. Вам все подробно расскажет капитан». «Люда, я сплю?» «Да? Я не хочу просыпаться», — простонала умирающим голосом Светлана. «Не хочу». Название ехты зачехлено. Александр толкнул в бок Алексея и кивнул на борт яхты. «Прошу вас подняться на борт, вас ждут». Все дружно подняли головы. Наверху у края трапа стояли двое – мужчина и женщина. Белые штаны, свободные белые рубашки и свитера. Только если у женщины свитер был надет, то у мужчины наброшены плечи, и рукава стянута узлом на груди. Женщиной была Анна. «Света...» У меня галлюцинации или теперь именно так лечат нервные срывы? Люда, спокойно. Мы сейчас все узнаем. Даже быстрее, чем некоторые рассчитывают. Смотри, как я сейчас буду убивать эту заразу. Едва слышно прошипела Люся и ринулась по трапу, перепрыгивая через ступеньки. Как думаешь, что пятый ука будет? Провожая жену задумчивым взглядом, поинтересовался Алексей. Пойдем, вмешаемся. Мне семейная жизнь только начала нравиться. Лишь привыкай. Ты еще не все ее достоинства знаешь. Довольно ухмыльнулся Александр Первый и, подхватив Свету за руку, увлек ее за собой на трап. «Там на носу вас ждут шезлонги и коктейли в бокалах с зонтиками», счастливо сообщила Аня, повиснув на шее у Людмилы. «Я так рада вас видеть! У нас столько новостей!» Догадываюсь я насчет этих новостей. Но сначала зонтики. На трезвую голову я категорически отказываю что-либо слушать. «И где солнце?» «Кто обещал бархатный сезон?» «Не бурчи!» Освобождая ее из рук Анны, произнес Алексей. И, божав руку Матвею, добавил. «Рад всех видеть. Кроме дамских зонтиков, мужские напитки на этом авианосце есть?» «Дорогой, здесь все есть!» С ярким грузинским акцентом произнес Матвей. И, улыбаясь, крепко пожал руки новоприбывшим. «Сейчас мы пройдем на нос, и капитан сообщит нам то, что пока знает только он один». Потом мы обязательно выпьем в бокал шампанского и продолжим банкет или на палубе, или в кают-компании. Теперь прошу всех следовать за мной». Их ждал небольшой двухуровневый фуршетный стол, где стояла роскошная плетеная ваза с фруктами и серебристая ведерка со льдом и бутылкой шампанского. «Пока капитан не подошел, я хочу вам сообщить еще кое-какие новости. Во-первых, Анна согласилась выйти за меня замуж. Грянуло дружное женское ура. И Люся со Светой бросились к кумачевого красной Анне. Не, друг, такую новость надо только под шампанское подавать. Александр потянулся было к бутылке, но Матвей его остановил. Подожди секунду, это еще не все. Вы все знаете, что мы нашли квад из драгоценных монет. Одну из них мы, посоветовавшись, решили подарить друзьям, которые усыновили моего сына и стали для него настоящими отцом и матерью. Вторую монету отдали Илье Леонидовичу за его таланты умелые руки. Кстати, Леша, я сейчас выдам одну тайну. Надеюсь, Илья Леонидович меня простит. Твоя сестра вчера сделала первый шаг с худунками. Лицо Алексея пошло красными пятнами. Он растерянно переводил взгляд с одного на другого. Потом вдруг схватил Люсю в охапку и так крепко сжал, что казалось, все присутствующие услышат хруст ее костей. С определенным трудом Александр, Света и подоспевшая Аня вырвали из его объятия, уже начавшую странно хрипеть Люсю. «Ребята, она же пять лет лежала и никто, слышите, никто не мог ей помочь?» «Говорили, ни единого шанса!» Леша, если ты меня выдашь Илья Леонидовичу или кому-нибудь из присутствующих, то мы с Аней даже не успеем брак зарегистрировать, она уже будет вдовой. И в конце концов, дайте мне закончить речь, я ее два дня учил». Последние две монеты мы отдаем вам, вашей семьи, и вы решаете их дальнейшую судьбу. Матвей Олегович, разрешите обратиться? На палубу вышел невысокий, крепко сбитый мужчина лет шестидесяти. Его белый китель украшали золотые нашивки. Белые брюки были так тщательно отутюжены, что об их стрелке можно было порезаться. А белая фуражка с высокой тулей и черным лаковым козырьком с золоченой фурнитурой завершала образ морского волка. Пожалуй, для полной картины не хватало только курительной трубки. Но даже без нее было ясно. Перед ними капитан. Регистрация получена. Можно выходить в море. Прикажете отдать швартовые? Теперь мы открываем шампанское. Аркадий Семенович, вы и вы с нами. И Матвей подставил бокал под льющийся из бутылки пенистый напиток. Так что за новость? Александр наполнил всем бокалы. Ты сколько будешь держать интригу? Вы только что слышали, яхта прошла регистрацию и теперь носит имя. Он выдержал паузу. Анна Астахова. Командуй, капитан. Тот козырнул, и над причалом зычно пронеслось. Убрать трап, отдать швартовые, поднять якорь.